Слава двадцатая На этот раз всё пошло не по плану буквально сразу. Капитан, оставшийся от дубины, оказался сообразительным малым. При появлении рейдера в системе он не стал связываться, чтобы наказать обидчика. Он понял, раз рейдер вновь нарисовался, значит дела плохи. С той стороны точно засада, и скорее всего, эта засада вот-вот должна появиться из портала. Можно, правда, было предположить, что рейдер каким-то волшебным способом перехитрил погоню и, сделав петлю, вновь рискнул вернуться. Но это глупость. Без модуля гиперпрокола такое не могло получиться. А раз получилось... То значит, точно пришла беда, откуда они ждали. Короче, врареский линкор крутанулся на месте, перевез силовую защиту в заднюю полусферу и подался в бега. Причем он не кинулся в сторону станции защищать награбленное, а ломанулся к ближайшему выходному порталу. Как пить дать, за подмогой намылился. «Твою же мать!» – расстроился Илья. Мы так не договаривались. Было отчего расстроиться. Бросаться в погоню смысла не было. Можно и самому нарваться. Такой корабль, как дубина, это вам не беззубый транспорт. Так может вмазать, что мало не покажется. Да и пробить защиту его тоже сходу не выйдет. Так что он сможет встать на струну. Остается только плюнуть да заниматься своими делами пока Чипендейлы не заявятся. Так и поступили. Когда императорский флот вошел в систему, землянин доложил о возникшей трудности. Расчеты показали, что времени до прибытия новых сил Жагов остается не более суток. Кроме дубины, из системы ушли еще два эсминца, которые понесли весть в другие захваченные системы. Так что надеяться на удержание метрополии клана Цивис речь не шла. Тут бы ноги унести вовремя. Флот, а затем массированный десант, ну и ребята с рейдера под командой ГАСТО быстро очистили систему и вновь вернули станции под контроль. Сопротивление было достаточно яростным. Были там и биомехи Жагов, небольшое количество десантников государства Мар. Однако не так много, как подозревал Илья. Видимо, основная оккупация готовилась чуть позже, а пока только паковали пленных. То, что большинство пленных уже было упаковано в криокапсулы и заботливо погружено в транспорты, было как раз на руку. Получилось избежать паники и неразберихи. Просто захватывались корабли, И сразу же отправлялись в Империю, не дожидаясь окончания операции. Можно сказать, экономили время. Как только были запущены орбитальные лифты, пошла эвакуация из поверхности планеты. Вот там сложности были. Транспорта не хватало, да плюс та самая паника. Пришлось задействовать десантно-абордажные боты, дабы ускорить этот процесс. Но дело подвигалось со скрипом. Время неумолимо истекало. «Ну что, молодой человек, пора выполнять приказ и доставить меня в резиденцию. Процесс эвакуации идёт, глупо терять время». Леди Релери уже облачилась в скафандр и в нетерпении смотрела на парня. «Согласен, давайте уже закончим это безобразие». Со вздохом согласился он. «Медв, на связи? Ты приготовил бот для меня и леди?» «Бот готов, но мне не нравится эта затея». «Ты не поверишь», ухмыльнулся Илюха. «Мне тоже эта бодяга не нравится. Но надо. Я постараюсь обернуться быстро. Возьми хотя бы сопровождение тогда. А смысл, там внизу сейчас и так кишит от боевой техники». Все заняты вывозом гражданских, будет кому прикрыть. А если всё пойдёт плохо, то и сопровождение не поможет. Так что расчёт только на скорость. Но время старый. Землянин иногда так называл медва, когда они вдвоём занимались какой-то технической проблемой. Мы выдвигаемся в ангар, ставь бот на стартовый стол. Принял. И столько в этом слое было недовольства, что любому другому человеку, так сказать, не вышло бы. В доке возле стартового стола встретился еще один сюрприз в виде готовой к выходу Ори. «Ты зачем здесь?» – нахмурился землянин. Пшикнула, выравниваясь давлением в скафандре, когда девушка открыла-забрала. «Я иду с вами!» – сказано это было так. «Что становилось понятно? Возражения приниматься не будут. Это и мой дом!» Илюха хотел было возразить, да пожёстче, но леди Релери положила руку ему на плечо. «Пусть идёт, капитан. Прошу, не запрещать. Ей тоже надо проститься с домом. Вы должны это понимать». Илюха насупился. Хотел же высказать свое авторитетное мнение по поводу всего происходящего, но снова не успел. Появились новые действующие лица. Эйла, Саид, Зела, Рила, Риго, Бер, ну и всю эту команду возглавлял, естественно, Медв. Но я бедничал зараза!» – подумал парень, а вслух сказал. «Что за митинг? Заняться нечем!» — Ты извини, капитан, — невинно хлопнула ресницами белобрыса Эйла. — Но я тебе одного с этими, — она указала подбородком на двух ленте, — не отпущу. Потом хоть в карцер сажай, но я пойду с тобой. — И я, Рила. — И я, Риго. — Брат, я тоже пойду. — Без меня тоже не получится. — Это Берр. Зелла лишь осуждающе смотрела, а Медв ехидно улыбался. А тут подошли еще трое бойцов из абордажной секции, вооруженные до зубов. «Вы чего? Все сдурели в одночасье!» – вызверился Илья. «Это что, мать вашу, за анархия? Спешу хрен с корабля по приходу домой!» «Ты, командир, не кричи!» Спокойно заявила Эйла. Было видно, что она ни грамма не боится угрозы. но нельзя одному. Кто поможет в случае чего? На этих двух...» Новый кивок в сторону мамы с дочей. «Я бы не стала надеяться. Не бойцы они. А вот я, да вот с этими парнями, легко обеспечим поддержку». Девушка кивнула на подошедших последними абордажников. «Ты за себя говори, подруга», — встряла Бер. «Вы здесь нужны, ребятки», — невозмутимо парировала Эйла. «Вы все здесь нужны. Нельзя корабль оголять. Саид старпом, ты, подруга, командуешь москитным флотом, рилка дронами рулит, рига тоже может понадобиться. Вот и выходит, что идти мне. Я этой птичкой управляла, когда вы все еще только мутной каплей», В общем, не было вас тогда на свете, да и ручками повоевать пришлось. По-хорошему бы и нашего капитана не пускать, но его, похоже, не остановишь. Она многозначительно зыркнула на Ори. Так что как ни крути, а без меня никак. элентики стояли, раскрыв рты. Разговор шел так, как будто их тут и не было. Возмутительно, унизительно и обидно. Самое главное неожиданно, а потому слов в ответ не находилось. Да и сказать-то нечего. Это люди капитана, они ему служат, даже не империи. Плевать им на приказы императора. Они хотят обеспечить безопасность своего командира и не отступятся. Леди выдержала подачу, напустив невозмутимость. Было видно, что происходящее ее задело, Но она справилась с эмоциями. Ори же разозлилась и метала глазами молнии в сторону рослой Эйлы. Как бы то ни было, но все ждали Илюхиного ответа. Парень был зол, однако наряду со злостью испытывал благодарность. Это его люди. Они готовы следовать за ним, не раздумывая. На душе расплывалось тепло, вытесняя первоначальное возмущение Игнорирование прямого приказа. И чтобы не расплыться в улыбке, ему пришлось сделать грозный вид. «Значит так. Эйла и вы трое!» Ткнул он пальцем в обвешанных оружием бойцов. «Грузитесь в бот! Эйла!» Остановил ринувшуюся было к машине девушку. «По возвращению месяц на камбузе!» «Есть капитан!» Гулкий удар в область груди и белозубая улыбка от уха до уха. «А с вами...» Илья обвел взглядом остающихся. «Я еще поговорю, когда вернусь. С тобой, старый, я пообщаюсь особо, понял?» «Все я сказал!» Прикрикнул парень на начавшиеся возражения. «Прекратили базар! Марш по рабочим местам! Саид, ты за главного! Не разочаровывай меня, брат!» Саид набычился, ему не нравилось то, что происходило. Илюха подошел к нему и положил руку на плечо. «Ну на кого я могу все это хозяйство оставить? Кроме тебя некому. Нерилк уже смелый напрягать на это дело. и Если что случится, задача сохранить корабль и людей. Но это приказ, Саид. О Биране подумай, о ребятах». «А я должен идти, понимаешь?» «Если погибнешь, я тебя убью, брат!» Прогудел в ответ гигант, не то пошутив так, а не то пригрозив на полном серьёзе. «Не дождётесь!» — улыбнулся парень и, хлопнув мантии по плечу, пошёл к боту. Ила, не спрашивая, заняла место основного пилота. Видя такую наглость, Ури хотела возмутиться, Но белобрысой было глубоко плевать на её оскорблённые чувства. «Чего уставилась?» – спросила она. «Так и будешь, стоя лететь, занимая второй лыжемент». «Ты вообще чего тут раскомандовалась?» Наконец нашлась лентийка. «Непривычно, да? Ты давай располагайся, скоро стартуем. Проверка систем почти закончена». Урих мыкнула и опустилась в лыжемент, приводя его в горизонтальное положение. «Я уже давно заметила», — вдруг снова заговорила Белобрысая, «что ты положила глаз на парня, но я тебе не доверяю, так понятней». Немного помолчав, добавила, «имей в виду, что если напакостишь ему, я тебя сожру, и скафандр не поможет». «Чего ты вообще не в своё дело лезешь?» «А так, на всякий случай, вот не верю я вам, даже на пол ногтя не верю» так что нравится тебе это или нет, но присматривать за тобой и мамашей твоей буду. Всё, хватит болтать, включайся. На тебе задняя полусфера, ясно? «Поучи меня ещё», – скривилась Ори, но опустила голову на подголовник и произвела подключение к системам. Эйла не обратила внимания на сказанное. «Капитан, готовы стартовать, нужны координаты точки приземления». Илья вопросительно посмотрел на леди Релери. "Ури, вспохватилось-то, введи координаты ближайшей к резиденции посадочной площадки". "Что значит ближайший?" опешил парень. "Боитесь грядки с геранью потопчем". "Вы о чём, молодой человек? Вот леди может сесть где угодно. Это боевая машина, ей не нужна посадочная площадка". «Вводите координаты резиденции, там и приземлимся». «Но...» «Время, леди, время!» «Хорошо, Ори, ты знаешь, что делать». Когда Бот стартовал и взял курс к планете, землянин вновь посмотрел на главу клана. «Что-то еще?» «Я свою миссию выполнил, через 40 минут будем на месте. Теперь ваша очередь выполнять договоренность». «И что?» Подождать до поверхности никак? А какой смысл ждать? Вы же понимаете, что я здесь не ради вашей столь дорогой побрякушки. Я тут ради информации. Звучит цинично. Возможно, но не более цинично, чем ваши ко мне отношения с той проверкой. Пусть для императора вы дороги, но для меня лично... Ну вы сами понимаете. Так что сделка есть сделка. Я со своей стороны выполнил всё. Ваша очередь. Что ж, понимаю и благодарю за откровенность. Хорошо. Что ты помнишь? В каком смысле? Ну, тот момент, когда ты оказался на территории Империи. Этому же должно было что-то предшествовать. Да понимаете, леди, вот этот момент как ты и выпал из сознания. Помню, я стрелял, что-то кричал, а потом раз и темнота. Очнулся уже на сулке. Я ведь ранен был. Устал сильно. К тому моменту дня три как ничего не ел. Мозги вообще плохо соображали. А что ты кричал? Можешь вспомнить? Хм... Ругался, кажется. А конкретней? Ну же, вспоминай, это очень важно. Илья задумался, окунаясь в воспоминания. Что же он кричал тогда? Перед внутренним взором как на экране галлопроектора появилась картинка. Вот Илья, обморщаясь от боли, высовывается из-за укрытия. Идут. Один, по-видимому, главный машет руками, расставляя людей по флангам. Выстрел. Главный валится в кусты. Ещё пара выстрелов, и снова двухсотые. А потом шквал огня, дрожание камней под градом пуль. Он ждал. Ждал, когда его обойдут с флангов. Главное было успеть первым заметить, чтобы добавить напоследок. И он заметил «Ловите, суки!» Вот что он тогда кричал. Он готовился умирать. Граната уже висела на разгрузке, прицепленная к пустому карману для магазина. Прицепленная просто за спусковой рычаг, как очки на майке – чтобы проще было ухватить. Останется только кольцо выдернуть. И тут до Илюхи дошло. Сук! Суки! это получается, что он практически выдал название планеты. Парень удивленно уставился на женщину. Вижу, что вспомнил. Илья рассказал ей свои умозаключения. Вот это очень важно. «Ты практически произнес название планеты, а ты в курсе, что название сука подлинное? Его дали наши предки. Там в свое время были археологические раскопы. Изучали древних, то есть нас». Женщина улыбнулась. «Полностью алфавит не расшифрован, но вот название планеты как-то всплыло. Я уж не знаю как». Так что с тех пор СУУК имеет имя собственное, кроме на цифрового кода. Дело в том, что старый алфавит нашей цивилизации очень сложен. Настолько сложен, что даже мы, потомки, не смогли его расшифровать. Иногда один и тот же символ может означать как букву, так и слово. Но в некоторых случаях целое предложение. Всё зависит от эмоциональной окраски. Сейчас мы пользуемся другим, новым. Кое-что всё же понять смогли, но это очень мало. Впрочем, это не важно. Важно другое, что ты произнёс именно то, что нужно. Нужно для чего? Для того, чтобы сработал портал. Не понял. Дело в том, что, как выяснилось достаточно недавно, Наши предки использовали не только космические порталы, были и другие, наземные. Они работают несколько по другому принципу, вернее основной принцип тот же, но и в то же время немного другой. Если космические порталы создают гиперпространственный прокол такой мощности, что через него можно отправлять материальные объекты, то эти более компактные, они не отправляют материальный объект а только набор атомов. Физический объект сканируется, запоминается, потом разбирается на составляющие, а на месте вновь собирается воедино. В этом случае энергии нужно гораздо меньше. Практически крохи, по сравнению с космическими порталами. А самое главное, этот способ не зависит от расположения портала и степени удаленности адресата. То есть для того, чтобы попасть в нужную очень удаленную точку, необходимо, чтобы космический портал был ориентирован на нее. В противном случае придется делать несколько гиперпереходов, даже с учетом вновь открытого расширенного функционала. Так вот, наземные порталы в этом не нуждаются. Нужен только объект и адрес с рабочим порталом. Как это работает не скажу. Наши ученые еще только разбираются, но опыты мы уже проводили, то есть уже испытывали на материальных объектах. Даже одного добровольца отправляли. Ты помнишь ощущение, которые ты испытывал перед тем, как потерял сознание? Смутно, очень смутно, как будто что-то скручивало и выворачивало. Было больно. Ну оно и понятно. Живые объекты должны быть защищены. Ученые предполагают, что, возможно, предки могли отключать каким-то образом эти негативные проявления. Главное то, что твои ощущения полностью идентичны тому, что чувствовал наш доброволец. Вот, в общем-то, и все. Теперь ты знаешь, как оказался здесь. Просто стечение обстоятельств и твоя удача. Удача. «Ты ведь жив?» «Помнится мне, ты собирался умирать. Вместо этого ты выжил и теперь здоров. Проживешь гораздо дольше изначально запланированного. Узнал много нового. Знаешь, в твоем случае это редкая удача, вот так из дикого мира попасть к звездам. Да, соглашусь, тебе трудно пришлось, но ведь это того стоило, не так ли?» «Наверное, вы правы, леди». Немного подумав, согласился Илья. «Но это знание мне ничего не даёт. Теперь я точно знаю, что ваши предки бывали на моей планете. Знаю, что на моей планете и на Сауке тоже имеются подобные порталы в рабочем состоянии. Но как мне узнать координаты Земли?» «С этим проще. Нужно вывести учёных, которые находятся в лаборатории и их оборудование». А они, уже зная, что на суке есть ещё один портал, смогут через него выяснить, откуда была сделана последняя передача. Но как это вообще работает? Я ещё понимаю неодушевлённый объект. Разобрали, собрали, а живой? Как сознание сохраняется? ну ты спросил, пока неизвестно. Да и так ли важно это для тебя? Работает ведь? Главное, что ты жив. И теперь сможешь выяснить координаты планеты. А теперь скажи, разве это не стоило того, чтобы спасти от неминуемой смерти много ни в чем не повинных людей?